Глава двадцать первая. Прежде чем уйти, Шуша заглянула в окошко. Связка лука, помещенного в капроновый чулок, висела на манер елочной гирлянды и загораживала вид. Но Шуша знала, что король сейчас спит, с головой укрывшись курткой, а значит, у нее есть время на то, чтобы по-быстрому смотаться в лес. Даже сквозь стекло она чувствовала сладковатый запах подгнившего лука, а потому потерла нос кулаком и в припрыжку понеслась на другой край деревни. «И кто здесь раньше жил?» — спросила Мара. «Бабушка Дуня», — с легким удивлением в голосе ответила Полина. Она толкнула дверь и, склонив голову, вошла внутрь, едва не запнувшись о скомканный половик на самом пороге. В сердце Полины гулко застучало, заставив ее остановиться. Она слышала дыхание остальных за своей спиной, Но никто не торопил её. В первую секунду Полини показалось, что она опять чувствует луковичный запах, но это был всего лишь самообман. Воздух в доме мало отличался от того, что был на улице. Одно из окон было наполовину выбито, и сквозь дыру в комнату даже пролезла ветка сирени, росшей прямо за стеной. Здесь сухо и вполне себе Кушнир заглянул внутрь через плечо Полины, слегка подтолкнув её в спину. Ну, не то чтобы прямо заходи живи, но вполне вполне. Геннадий Викторович на ходу снимая футляр с фотоаппарата, примеривался, откуда лучше снимать. Гротескно, я бы сказал, но, в общем, очень даже. Можно уже, ножки устали, спинка болит, громко спросила Алла и ринулась в комнату, стягивая с себя ветровку и омахиваясь ладонью. Отвыкла я от таких марш-бросков. — А раньше ты, Левка, помнишь? Хлебом не кормит, дай только погулять. — Как же, конечно, помню! — смутился Кушнер и тут же позвал остальных. — Мара, Андрей, заходите! — Хозяев нет, никто не пригласит. — Так что мы сами тут похозяйничаем. — Правда, Полина? Здесь все было так же, как она помнила, словно и не уезжала. Вот печка, скамьи, стол, пыльно-сумеречно. Странно. А где выключатели? Что-то я лампу не вижу. Алла прошлась по комнатки, заглядывая во все углы. Дружучка, ты электрический стол бы вообще видела где-нибудь в округе? Отреагировал Геннадий Викторович. Да ладно. Алла удивлённо приподняла брови. Ага, попали мы с вами, ребята, как бы попроще выразиться, в анус мира фуги. Нади Викторович, давайте не будем перебарщивать. — А что это за слово-то вы подобрали, какое неприличное? — Это вы про жопу, сударыня? — Жопа — довольно странный предмет. Вроде прилично, а вроде бы нет. — Так, господа, давайте без словоблудия. Не забываем, что рядом с нами находится культурный человек. Что она о нас подумает, даже страшно представить. Кушнер огляделся и, ухватившись за края, перетащил стол поближе к скамье у стены. — Да моментально подняв столб пыли. Надо его обтереть, предложила Мара. Я к колодцу видела схожу за водой. Андрей, ты поможешь мне? Сайганов кивнул. Полина проводила их взглядом и подошла к деревянному серванту. Ничего интересного в нём не было, на полках стояли пара чашек с отбитыми граями и стопка блюдец, покрытых до черноты пылью. В небольшом пристенке находилась металлическая кровать а на ней свернутый матрас, от которого несло с затхлой сыростью. Выглянув в окно, Полина обвела взглядом густые заросли крапивы. — Почему я тогда не спросила, как зовут того мальчишку? — с грустью подумала она. — Если бы я только знала, что потом никогда... никогда... Когда распаковывали сумки, вернулись Андрей с Марой. Полине показалось, что лицо девушки стало немного другим. Живее, что ли? Румянец покрывал щёки, и губы были приоткрыты, будто она никак не могла отдышаться. Мы набрали воды, представляете? звонко возвестила блондинка. Сами из колодца. Никто не обратил на её слова особого внимания, подумаешь, удивила. Но Полина вдруг как молнией шарахнула, ведь она и сама вот так же отреагировала когда-то, помогая отцу таскать воду. Крутила железный крюк, пока хватало сил, и ведро полное воды натягивало цепь, и гулко звенело, касаясь стен колодца. Отец придерживал её за запястье, а затем перехватывал тяжёлую ношу. И потом они ещё несколько раз вместе возвращались к колодцу, чтобы наполнить не только большой бидон, стоявший в доме, но и уличную бочку. Потряпки приспособили найденные в куче барахла плаценты на волочку. Обтерев стол и лавки, прошлись даже по серванту и оставшимся стеклам на окнах. В сумке у Аллы оказалась большая пачка влажных салфеток, зеркало и целый арсенал косметики. В туалет было решено ходить под кустики, потому что деревянная конструкция позади дома не внушала доверия из-за своей подозрительной хлипкости. — Чайку бы! — вздохнул Кушнер из самовара. — Эка ты, братец, захотел! пробурчал Геннадий Викторович, запихивая в рот давно остывший блин. Тут со времён царя Гороха в печке готовили. Влеты-то нет. Можно костерок разжечь, как и хотели, воды вскипятить. Он огляделся в чём-нибудь. Да, думаю, если поискать здесь или в других домах, то обязательно найдём какую-нибудь посудину. Да бог с ним с чаем, отмахнулся кушнер. Вода есть и ладно. Ты как хочешь сегодня план выставить? Так отсюда и начну, обще для начала. Я тут лестницу видел, по ней на крышу залезу. С ума сошёл? возмутилась Алла, протягивая ему бутылку с водой. А если провалишься, лёвка потом за тебя отвечать будет. Подстрахуете, значит, рассмеялся оператор. Не на дерево же мне лезть. Алла права, заметила Полина. Дом, конечно, невысокий, но падать не надо. Я посмотрю, в каком состоянии лестница. Она встала из-за стола и направилась к выходу. Геннадий Викторович появился минут через 10. Полина как раз разглядывала и дёргала сохшиеся перекладины. Эй, эй, поосторожнее, занос насажаешь, рявкнул оператор и, потянув лестницу, приставил её к крыше. Геннадий Викторович, может, не надо? Сколько она тут валяется, мало ли, мало ли, передразнил её мужчина. Безумству храбрых поём мы песню возвестил он и, перекинув камеру за спину, полез вверх. Безумство у храбрых, венки со скидкой, пробурчала Полина любимую поговорку матери и вцепилась в шаткую конструкцию, старательно удерживая ее на месте. — Что вы сказали? — донеслось сверху. Геннадий Викторович потянулся за камерой. — Я надеюсь, вы не планируете вставать? — с ужасом в голосе спросила Полина, когда ей на голову посыпался мусор и мелкие деревяшки. Именно это я и собираюсь сделать, кряхтя ответил оператор, стараясь удержать равновесие. Вскоре раздался тихий рокот камеры. "Глеб Яковлевич, всё же позвала Полина. Идите сюда, скорее, я боюсь". В тот момент, когда хлопнула дверь и послышались шаги, ноги Геннадия Викторовича разъехались, и оператор медленно, но верно стал съезжать вниз. Оттеснив Полину плечом, подошёл Сайган. Он быстро поднялся на несколько перекладин и выставив руки перед собой, упёрся в ладышки оператора. Не выпуская камеры, Геннадий Викторович чуть согнул колени, удерживая шаткой равновесие и продолжил снимать. "Андрюш, к ты?" спросил он. "Держи меня за ломинку, держи. Сейчас я немного с этого ракурса возьму и вот ещё поле зацеплю. Ах, красота какая!" Ой, а там-то какой вид, ребята. Давненько я на такой натуре не бывал. Полина прыгала внизу, то хватаясь за лестницу, то отбегая назад и пытаясь предугадать, что Геннадий Викторович вылепит в следующий момент. Она с нетерпением ждала кушнира, потому что как ни крути, Олег Яковлевич казался ей самым адекватным из этой публики. Вывернувшись за угол дома вместе с женщинами, режиссёр оглядел экспозицию и заодра в голову погрозил кулаком. Гек, ты не меняешься. Ну какой чёрт понёс тебя на эти галеры? Навернёшься, в гипсе будешь дома сидеть за свой счёт, это я тебе обещаю. Дурость по-другому не вылечишь. Не ожидал от тебя подобного на старости лет. Ну зачем ты так рискуешь? Ради чего? Ведь сам же всё потом и вырежешь. А ты меня не учи, прокричала оператор. Помнишь анекдот? Пошла Машенька в лес по грибы да по ягоды, а вернулась ни с чем. Знаешь почему? Лес пустой ничего не оказалось? азадачно спросила Полина. Потому что надо ставить перед собой конкретные цели. Моя цель собрать материал, и я его соберу. Кстати, кажется, вижу грозовую тучу. Я и отсюда заметил, что погода портится, покачал головой кушнер. Ливнем бы не накрыло, чёрт, как же не вовремя. Потому и время терять не хочу, пробурчал Геннадий Викторович. Сделаем дела и во всяйся отправимся. Полина почувствовала, как остро и влажно запахло озоном. Птицы разгольделись над головой, пикируя с высоты, и воздух отяжелел, готовый вот-вот разразиться громовыми раскатами. Она смотрела в сторону леса, вдруг оцепенев. Не слышен ни шута оператора, ни скрипа лестничных перекладин, ни пыхтения сайганова. Не было ничего прекрасней этого могучего, непроходимого леса. Шуше нравилось подобное определение непроходимый. От него веяло силой и испытанием, которое может пройти далеко не каждый, а она могла. Просто ей не хватало времени, чтобы дойти до цели. Но сегодня Шуша была настроена решительно. Никто и ничто не помешает ей войти в замок горделивой поступью настоящей принцессы. Эта неожиданная встреча и падение едва не нарушили её планы, но Шуша обхватила ствол тоненькой берёзки на опушке и стала крутиться вокруг неё, устремив взгляд в синее небо. Голова закружилась, захотелось смеяться, потому что внутри вдруг как будто надулся смешливый радужный мыльный пузырь. Что это со мной? Я, кажется, сейчас взлечу. Ну что же, Полина, рассказывайте, что тут и как, предложил Кушнир, вырвав её из задумчивости. Мы все во внимании. Она коротко выдохнула, не понимая, с чего же собственно начать. В голове опять воцарился сумбур, но, как говорится, уговор дороже денег. Ведь прибыли они сюда именно из-за неё, и Геннадий Викторович рискует жизнью тоже благодаря её обещанию. Давайте не будем торопиться. Отряхивая руки, сказал Сайганов, словно угадав её мысли: "У меня есть предложение. Перед полуночью я проведу обряд. Местные духи наверняка захотят пообщаться, а я ощущаю их присутствие. Они нас случайно не посылают куда подальше недобрым словом?" рассмеялся Геннадий Викторович. Колдун бросил на оператора Красноречивый взгляд и ничего не ответил. "Я только за", согласился кушнер. И всё же предлагаю вместить. Полина будет рассказывать, мы показывать, а Андрей, он почесал бровь, договариваться с братьями по-разному. Это ты сейчас что имел в виду, духов, что ли? усмехнулся Геннадий Викторович. А вот не верю я во всю эту чушь, хоть убейте. Типун тебе на язык, Генка, побледнела Алла. Ну что ты такое имеешь? Вдруг они нас слышат. Я, например, тоже чувствую что-то. — О, господи! — процедил оператор, хлопнув себя ладонью по лбу. — И ты, Брут, и еще одна ваша адептка, господин колдун. И как это у вас получается? Всех баб вокруг себя взбаламутили. — Это вы на что намекаете? — ощетинилась Мара. У нее даже кончик аккуратного носа покраснил, не говоря уже о щеках. — Намекаю? — хмыкнул Геннадий Викторович. — Да вы, милочка, и слова-то такого не знаете. Намекаете! — скривился он. — У вас на лице написано, чего вы хотите от Сайганова. Совместных медитаций, наверное. — Так, стоп, — устало произнес Кушнер. — Не хватало еще тут. Разойдитесь. — А ты тоже не видишь. Геннадий Викторович не закончил и сам поднял руку, прекращая разговор. В следующую секунду он, потоптавшись на месте, скривился, обращаясь к Маре. — Ну, прости, солнышко, я брюзга и вредина. И красивые девушки уже давно не обращают на меня внимания. Вот и занесло. Зачем тебе этот смазливый мальчишка, когда рядом Левка Кушнер, а? Мара растерянно переводила взгляд с мужа на колдуна и судорожно раскрывала и закрывала рот, не в силу что-то ответить. Затем быстро развернулась и зашагала к дому. Я начал было с Айганов. Все нормально, торопливо прервал его Кушнер. Не будем обращать внимания на этот обезот. Все. Все погорячились. Полина опустила глаза и прикусила губу, хотя больше всего ей хотелось сейчас догнать Мару и встряхнуть хорошенько, а ещё сказать кушнеру что: "Видите, полечка, какие страсти тут кипят?" Негромко произнёс Геннадий Викторович, когда все ушли в дом, а они остались вдвоём у лестницы. Бурлят, если точнее. Неровен час несёт крышечку у горшочка к чёртовой матери.